Богатый и здоровый. В какие только авантюры не пускались творчески активные выходцы из Руси Великой. Какой только шухер не наводили на страну и коренное население. Каких только не затевали революций. Впечатление возникало такое, что все они поголовно – И московско-питерские интеллигенты, и простецкий люд из украинской молдаванской глубинки несут в себе гены не местечковых хасидов, а стеньки Разина да Емели Пугачева. Довелось Гуревичу поработать здесь и на частной скорой помощи. Как и многое другое, это начинание новых репатриантов было делом рук самих утопающих. Первую частную скорую помощь, называлась она, кроме шуток, «богатый и здоровый», основал бедный и больной диабетом бывший тромбонист одесского мюзик-холла. Предприимчивый парняка, он, как библейский Моисей, умел добывать из скалы воду посохом своего тромбона. Впрочем, особых вложений тут и не требовалось. Он снял комнатенку под офис, все в том же каньоне, где совсем недавно Гуревич вышибал монеты из железных чресел аттракционных коней, посадил на телефоны диспетчера дикой энергии пожилую девушку Элеонору, чьи и глаза умудрялись смотреть разом на два телефонных аппарата и тиснул объявления в газетах на двух языках. А врачи тоже русские. Сидели голодные по домам, готовились к экзаменам и попутно ждали вызовов от Элеоноры. Чемоданчик с подручными средствами, запасом одноразовых шприцев, лекарствами, тонометром, стетоскопом, мочевыми катетерами и перевязочным материалом был у каждого свой. Первый свой вызов на святой земле Гуревич помнил и много лет спустя. Тот поступил поздним вечером, часов в двенадцать. Спать хотелось ужасно. Однако и заработать хотелось. Гуревич обрадовался. Он нужен. Он нужен людям в своей новой стране. — Это что за улица? — спросил он Элеонору. Та протяжно зевнула и сказала, где-то в промзоне. — Как в промзоне? — удивился Гуревич. Разве там живут люди? Ну, значит, живут, — разозлилась наверняка тоже разбуженная Элеонора. — Кто, по-твоему, вызывал? Степной шакал или пустынная крыса? — А причина вызова? — Кстати, поторопись. Задыхается она, — добавила Элеонора. — А что там конкретно, разберешься. Гуревич напрягся. Задыхается это плохо. Это что угодно может быть, сердечная недостаточность, астма, воспаление легких, инородное тело в трахее, аллергические реакции, вроде отека квинки, да и просто истерия. Натянул он куртку, подхватил свой чемоданчик, прыгнул в Субару 75-го года издания, которую за 800 шекелей выторговал у охранника кибуцной овощной базы, и рванул в сторону промзоны. Улица, которая значилась в вызове, была тошнотворной промышленной кишкой. Замыкалась она кольцом и велась по всей промзоне между бараков и складов среди редких уцелевших фонарей, так что ехать по ней предлагалось бесконечно. Никаких строений, хотя бы отдаленно напоминавших человеческое жилье, Гуревичу не встречалось. Он медленно ехал мимо мастерских и гаражей, мимо полуповаленных заборов и огромных цистерн, мимо сараев, бетонных коробок, жестяных пристроек, железной вышки неизвестного назначения, мимо кладбища раскуроченных машин, ехал вглядываясь в каждую такую композицию а-ля ища какое-то подобие жилья, где ждала его больная, видимо, с приступом астмы. Да нет, это ошибка. И со сосна перепутала, дура косая, откуда здесь жилье, что за бред. Гуревич сильно волновался, человеку плохо. Человек, возможно, в эти самые минуты борется за последние угасающие искры жизни. Я вяну, прекратить тяжелый жизни сон. Наедине с собой Гуревич подпускал, бывало, такие образные вопли. То ли поэтическая отрыжка юности, то ли папа окликал его с высот небесного Пушкинского общества. Минут через десять. Совсем отчаявшись, он остановил машину на обочине и побежал на своих двоих искать это проклятое, неуловимое 75-е строение. Метался между складами, возвращался к дороге, всматривался в желтую мглу. Вот, вроде бы, номер 75. Первый привинчен прямо на огромный безоконный асбестовый куб, а следом за ним к фонарю прикручена веревка и металлическая табличка 89-й, явно вырезанная из номера чьей-то угнанной машины. Нет, это можно рехнуться. Человек же умирает. Вдруг из-за нагромождений фанерных ящиков вышла к нему темная, смутно-женская фигура. От неожиданности Гуревич отпрыгнул, затем ринулся к ней спросить, не знает ли, не встречала ли, вот у него вызов, он врач, битых двадцать минут, а там человек в приступе. — Это я вызывала, — Сипло и одышливо проговорила женщина. — Не могу работать. — А где с некоторым облегчением, но и в замешательстве, — спросил Гуревич, — где я могу вас осмотреть? «Пошли!» — прохрипела она и повела Гуревича в темное нутро какого-то гигантского ангара в выгораженную азбестовую подсобку, где кроме стола, представлявшего собой фанерную плату, водруженную на козлы, кроме стула и заляпанного краской пластикового табурета, стояла вдоль стены раскладушка, аккуратно застеленная цветастым покрывалом. Пахло натруженным за день пустым гаражом, машинным маслом, металлом, какими-то аэрозолями, немного потом, немного мочой. Гуревич положил на стол свой чемоданчик, открыл его и достал стетоскоп. Давайте я вас послушаю. Она с готовностью задрала кофту, под которой ничего не оказалось, кроме мятых мешочков грудей не подготовленный к этим простецким откровениям Гуревич слегка замешкался, но сразу же принялся ее слушать и сразу же успокоился. Мгновенная смерть ей не грозила. Снаружи она хрипела страшнее, чем внутри. Он не услышал ни астматических явлений, ни хрипов в легких. Дыхание было грубым, с отдельными сухими хрипами, но проводилось с обеих сторон – По сути дела, кроме сильного насморка, пациентке ничего не мешало. «Ну что ж», — сказал Гуревич, складывая стетоскоп, — «ничего страшного не слышу. Обычная вирусная инфекция. Полежать в тепле, побольше питья, горячего и обильного, как обычно. Могу рекомендовать отличный коктейль, корень имбиря, мед и лимон, заварить в термосе, Часок настаивать, пить понемногу, но часто. Меня самого так бабушка лечила. И, конечно, полежать дня три в покое. Сейчас советую ехать домой и лечь в постель. Вряд ли так уж нужно охранять эту драгоценную холобуду. Вы здесь охранницей работаете? Можно и так сказать. Я здесь работаю, да. Меня цахи пускают на ночь. Я ему немного отстегиваю. Все-таки не на улице, условия приличные, бывает и хуже. Девочки вон зимой за гаражами на холоде трясутся, а летом тут вообще благодать. У меня, видишь, чайник и даже микроволновка есть. Дай ему бог здоровья, цахи. Гуревич так и стоял со стетоскопом в руках. Она здесь действительно работала. Девушкой по исполнению мимолетных желаний. А цахи, хозяин этого гаража, никакой не сутенер, нет, обычный мужик, дай ему Бог здоровья. — С чего я простудился в такой теплынь? — удивленно качала она головой. — Вишь, нос забит, дышать не могу. — Я тебе капли дам от ревин, — сказал Гуревич, повернувшись к чемоданчику. — Будешь капать в нос? Дня через три полегчает, а пока ртом дыши. «В том-то и дело», — заметила она, — «как я им дышать буду, когда он занят? Клиент ведь разный бывает. Такие маньяки встречаются. Бывает, не заплатит, бывает, кулак в морду сунет. Человек, он по-разному себя ведет». Вздохнула и повторила с какой-то усмешливой покорностью Человеку разное нужно. Гуревич показал ей несколько дыхательных упражнений из хатха-йоги, заставил повторить и велел делать их каждое утро. Лично закапала тревин в носовые проходы, вскипятил чайник и заварил ей чай в большой белой чашке. Лимона вот только не оказалось, да и меда тоже не догадался привести. Она сидела на краю раскладушки и пила горячий сладкий чай мелкими глотками. «Ты хороший доктор», — сказала она, — «душевный, совсем как у нас в Марокко. Мы там богато жили, не то что здесь». Слышал он эти саги, о безбедной жизни в напрасно покинутой родной стране, в Марокко, в Румынии, в Польше или в Иране. Давно дал себе слово не лезть в этот клуб задушевных воспоминаний, хотя и подавлял желание спросить, ну и какого же черта тебя сорвало с резьбы и принесло в эти гаражи. Удержался. Как обычно, услышал Катин голос, мол, «А тебя-то, Гуревич, какого черта с резьбы сорвало?» «Остался бы ты еще», — попросила первая на святой земле его пациентка. «Так с тобой хорошо». «Да нет, прости, поеду», — сказал Гуревич. «Без меня дети плохо спят». «Денег за визит Гуревич с нее не взял» хотя она возмущалась и пыталась сунуть свернутую купюру в двадцать шекелей в карман его брюк, хватала за брюки и говорила «Ну что ты дергаешься, доктор, не откушу я твой петушок! Ты что?» — бухтела. «Думаешь, я не в состоянии уплатить за твою работу? Я вполне обеспеченный человек!» «Я тоже», — сказал он, — «убери свои деньги». Назад ехал все той же бесконечной темной улицей, названной в честь крупного политического деятеля, известного, в частности, своим знаменитым высказыванием о собственной стране и собственном народе. Вот когда, мол, у нас появятся свои гангстеры и свои проститутки, мы станем нормальной страной и нормальным народом, как все остальные народы, и страны. Ехал и думал о том, что при всех отличиях двух профессий его нынешняя работа в чем-то схожа с деятельностью его сегодняшней пациентки. Врачей русской скорой помощи тоже встречали всяко. Случалось, хамили, случалось, недоплачивали, случалось, что и в морду совали. Такие маньяки попадались. Человек, он ведь по-разному себя ведет. Человеку разное нужно.